Глава третья. Пушки на Готланде. Погода окончательно сошла с ума. Лохматые тучи неожиданно закрыли ясное безоблачное небо с негреющим осенним солнцем. Неоткуда возник сильный ветер, и зло погнал по воде коричневатую пену. Безумство урагана через несколько часов сменилось мажорным снегопадом, а к утру уже лил проливной дождь. Маленькая эскадра смешных корабликов отдыхала на каменистом берегу скалистого островка напротив устья неведомой речушки. Ни Норман, ни Ричан не были уверены в правильности выбранного места встречи, поэтому на вершине жгли большой костер. Ожидали Лунда, который из своих воинов отправился на разведку скрытого подхода к Серебряному руднику. Нервничали все без исключения. Если стоянка выбрана неправильно, то сотнику с товарищами придется их искать, что совсем небезопасно при такой погоде. Даже мелкая волна легко разобьет маленькие лотчонки гранитные берега будущей Финляндии. По уму следовало разделиться и выставить цепь дозоров, но груз серебра и шныряющие поблизости карфи и дракары вынудили держаться одним отрядом. Пару раз совсем рядом проходили медные караваны. Однажды к островку подошел карфи с воинами. На берег спрыгнул седовласый крепыш начальственного вида и грозно спросил. «Чего это вы здесь засеяли?» «Своих ждем», — нейтральным голосом ответил Норман, указав на большой костер. «Разбойничьи сигналы подаете?» «Подойди». Закипая, позвал Норман и показал прикрытое парусом серебро. «А теперь брысь отсюда!» Соотношение сил было явно против шведов, и суденышко покорно отошло. Знакомство с непонятным отрядом только усилило напряжение, поэтому появление лодок Лунда встретили с искренним ликованием. «Нашли проход!» — еще на подходе закричал сотник. Весной можно смело идти. «Садись поближе к огню», — заботливо позвал Норман. «Отогревайся и рассказывай». Речушка между озерами — сплошь гранитные валуны, а грунт песчаный. На лодках пройти не составит труда. «Отлично, нам не придется месить болотную жижу и грести по черной торфа реке». «Что с голубинами?» Самое то мне по колено. В трех местах пришлось на руках чел нанести, но это мелочь. Со второго озера легко к морю вышли. Два водопада, берега низкие, но без топи. Я же сказал, что пройдем. А вы как, не скучали? Заскучаешь тут, проворчал князь. Тебя ждали, все глаза высмотрели. Выспцы дашь, или сразу к худи к схольму. И это ты не дошел до реки, мы полдня под берегом шестами махали. Устье рядом с пори. Не знаю, там островов совсем нет, из воды торчат большие галыши. Мы сразу повернули на юг. Усталые разведчики сели у костра и под наваристый супчик с треской и брюквой продолжили рассказ о том, как они искали выход к морю. Утром позавтракали свежекопченой камбалой и начали готовиться к отходу. Не торопясь, основательно крепили кожными ремешками реи, подвязывали паруса и заводили шкоты. В море каждая вещь должна лежать на своем строго определенном месте, иначе ночью или при экстренной ситуации беды не миновать. При маневре небрежно уложенная снасть может выбросить человека за борт, а в худшем варианте и убить. В истории тому множество примеров, так что моряки по жизни — педанты и аккуратисты. «Андрей Федорович!» — взволнованно крикнул речан. «Никогда вишние гости решили нас пограбить!» И верно, от проходящего мимо каравана отделились пять карфи и направились прямо на их стоянку. «Мы не успеем отойти от острова. Врагов по количеству вдвое больше, чем нас». — спокойно сказал Лунд. Сотник шведов был абсолютно прав. Два карфи и дракар. Получалось, в море у нас имелся стопроцентный шанс смыться. В сухопутном сражении шансов было очень мало. «У нас туз в рукаве!» — воскликнул Норман. «Ты о чем, Андрей Федорович?» — недоуменно спросил Ричан. «Дели людей на две части, берите корабельные аркебузы и поднимайтесь наверх. Сначала бьете стрелами, затем дружно, картечью и в топоры». «А ты?» — строго спросил Лунд. «Проверю на деле персидские штучки». И Норман, не теряя времени, побежал устанавливать и заряжать смешные мартирки под названием «коронады» пращуры, артиллерии, навес килограммов 30, не более. Плотно вогнал кронштейн в гнездо, достал из импровизированного порохового погреба берестяной туесок и вложил в ствол льняной мешочек с порохом. Открыл корзину с расфасованной галькой и затолкнул упаковку вслед за порохом. Теперь требовалось пошуровать в запальном отверстии металлическим штырем, Для предохранения заряда от намокания ткань была хорошо пролифлена. В завершение аккуратно вставил запал, глубоко вогнав его в порох. Это приспособление изобрел Максим, железный пруток с серной обмазкой по образцу бенгальского огня. Готово. На очереди каранада на втором карфе, затем на драккаре. Успел. До первого кораблика осталось метров двести. Неспешно навел забавный прототип пушки на приближающиеся паруса. А где огонь? Кинулся под жаровню, достал огниво и высушенный древесный гриб. Сноп искр застрял в мягком теле лесного паразита. Затем медленно потек алой струйкой клеющего огонька. Осторожно раздул уголек и поджег запал, Теперь следовало бежать обратно к заряженным мартирам. Взгляд зацепился за Стандерс. А что? На крайнем карфе можно устроить временную огневую позицию. Вытащил фальконет из походного гнезда. В этот миг по ушам ударил звонкий хлопок выстрела. Круто! На ближайших судах паруса смело вместе с мачтами. Вот тебе и забавная игрушка. Второй выстрел Норман уже отслеживал, щебень со злобным воем пронесся над водой, подхватил паруса с мачтами и опал мелкими фонтанчиками позади атакующих корабликов. Сила! С таким оружием можно воевать. Третий выстрел пришелся практически во вражеский фланг и уложил не менее десятка приготовившихся к десантированию шведов. Настала очередь фальконетов, которые выглядели как игрушечные пушечки с оружейным прикладом. Стараясь не торопиться, сначала зарядил все три и посмотрел на берег. Враги уже высадились и в некотором смятении смотрели по сторонам. В этот момент Ричан дал отмашку. Залп аркебуз поставил жирную точку их безуспешной атаки. Кто бы мог ожидать подобного результата? Всего-то сорок простеньких оружий с зарядом из речной гальки, а врагов буквально разметало по песку. Корабелы с угрожающими криками бросились на врага. Норман установил фальконет на шарнирную опору и стал высматривать Нила. Однако азартное лицо молодого сотника натолкнуло на другую мысль и заставило отказаться от первоначального замысла. Речан, ко мне, с дюжиной Корабелов. Во всю мощь легких крикнул Норман и добавил к команде разбойничий свист. Чего орешь, здесь я? Спокойно отозвался сотник Корабелов. Зови, ребят, перекроем свеем отход. Дело. Речан как-то спокойно, не повышая голоса, начал называть имена, и вскоре суденышка закачалась на волнах. У шведов еще был шанс отступить и попытаться уйти на одном из кораблей. Подвело отсутствие лидера. Они бестолково бежали к своим судам и поспешно, кое-где даже в одиночку, пытались отвалить от берега. Не судьба. С двадцати метров корабелы били из луков даже без прицеливания. Неожиданно легкий разгром врага подтолкнул Нормана к действиям, у него возникла идея захватить беззащитный караван с медью. Что не говоря о полдюжины тяжелогруженных карфе более чем достойной добычи. Тем более, что вражины сами виноваты, первыми на него напали. Вот и получит урок справедливости. Речан, поднимай парус и иди вдогонку. Погоди, Андрей Федорович, нас всего дюжина не осилим. Персидские штуковины помогут. Ты видел, как мачты с парусами снесло? А дальше что? У них на веслах по двадцать человек. На испуг возьмем. Норман самоуверенно похлопал ладонью по фальконету. Ну, будь по-твоему, глянув на парус, ответил Ричан. Если что, сумеем убежать. Они, видишь, как глубоко сидят. Суденышка действительно начала быстро догонять уходящий караван. Норман снова зарядил коронаду и встал на носу с луком на изготовку. Первое же практическое применение огнестрельного оружия показало, насколько высока эффективность этих смешных пушечек и ружей. Противник еще не был знаком с таким оружием и не умел противостоять фактически безобидному для человека 21 века огневому удару. Торговые суда сразу заметили преследователя и начали сходиться в одну группу. «Что они делают?» — удивленно воскликнул Норман. «Собираются в единый кулак», — не менее удивленный глупым вопросом ответил Аричан. «Ну да, в этом времени используют совсем другую тактику. Морской бой начинают лучники и арбалетчики. Затем сходятся на абордаж — после чего происходит решающая схватка. Корабли собираются в единую плотную группу и образуют маленький плавучий островок. Это позволяет объединить силы в рукопашном бою и облегчает руководство сражением. Норман улыбнулся, похлопал по коронаде и подмигнул речану. Тот в ответ показал большой палец. «Они уже победили!» Пока старшина корабельной сотни выводил Карфи на ударную позицию, лучники успели сделать с десяток выстрелов. Впрочем, и от противника прилетели стрелы. Вот и последний маневр. «Так, хорошо? Или еще подвернуть?» — спросил Ричан. «Отлично!» — ответил Норман. «После выстрела подверни ближе. Я добавлю с фальконета». Резкий хлопок коронады закончился злобным воем и стонами раненых. Тем не менее противник не испугался, по щитам пробежала глухая дробь прилетевших стрел. Норман перешел к Стандерсу, проверил легкость поворота фальконета на шарнире и присел за щит. Шведские лучники продолжили интенсивный обстрел, иногда в дерево звонко вонзался арбалетный дротик. «Спешат, господа!» Лупят на скорострельность без тщательного прицеливания, значит боятся. Посмотрел на корабелов, которые продолжали спокойно работать с парусом, не обращая внимания на пролетающие стрелы. Очередной дротик срикошетил атакованные кромки щита и упал под ноги. Ха! воскликнул Норман. Они запустить ли производство арбалетов? Сейчас лучшими считаются арбалеты византийской или генуэзской работы, — отозвался Ричан. Мы китайские начнем делать. Привычно сославшись на источник знаний о диковинных механизмах, Норман неожиданно для себя вспомнил книгу об арбалетах. Среди разнообразных вариантов этого древнего оружия он с удивлением прочитал о скорострельном экземпляре из Китая. Более того, там был настоящий магазин для дротиков, который позволял сделать десять выстрелов в минуту. Карфи, наконец, завершил начатый разворот. Пора. Норман поджег запал и прильнул к прикладу фальконета. Выстрел раздался на третьей секунде. Быстро сменил оружие. Второй выстрел заметно прорядил шведов. Он успел пальнуть три раза до того момента, когда Ричан неожиданно заложил руль, и кораблик начал круто уходить в сторону. «Ты чего?» — возмутился Норман. «Я быстро перезаряжу!» «Мешаем!» — откликнулся старшина Корабелов. «Вишь, свои на подходе. Без нас доведут дело до конца». Норман осторожно выглянул из-за укрытия. Со стороны давишней стоянки на шведов набегали остальные кораблики его небольшого флота. Что же, можно поздравить с успехом и хорошей добычей. На в один остров торговой флотилии осталось не более двух дюжин защитников. «Возвращаемся!» — крикнул Норман и махнул рукой в сторону острова. Ричан утвердительно кивнул, и подправил курс, а корабелы принялись чистить коронадо и фальконеты. Можно сказать, что прошел не просто скоротечный бой, бой был образцово-показательным. Теперь не придется доказывать преимущество огнестрельного оружия, сегодняшняя победа послужит наилучшим аргументом в споре. Войны без потерь не бывает. Норман сидел рядом с Нилом, который поймал сильный удар в грудь. Вражеский топор разрубил парню кольчугу поддоспешник, сделанный по типу ватника, только с набивкой из пакли, и сломал ребра. «Не кручинься, Андрей Федорович!» — со вздохом повторил речан. «Жить будет!» «Как же так? Почему он не прикрылся щитом?» «Пошел на двоих!» — объяснил Лунд. Те его и уделали. Один обманно замахнулся булавой, а второй ударил топором. Строй, строй, и еще раз строй. Только так можно бить врага и выходить из сражения с малым уроном, выкрикнул Норман. Да какие у нас потери, возразил Ричен, всего-то двое убитых до да пятеро раненых. «Когда будем готовы, сразу пойдем к Худиксхольму. Я останусь с добычей у мормонов, а вы с ранеными возвратитесь домой». «У нас нет дома», — резко ответил Лунд. «Ты прав, извини, я все время забываю. Сейчас напишу письмо, на зиму встанешь в Кареле, а по весне новая идея заставила Андрея взяться за арифметические расчеты». В свое время он ездил на Петровский канал старой мариинской системы. Надо сказать, красивейшие места на зависть пейзажисту Шишкину. Простенький расклад, который он сделал на 7-километровый канал шириной в 10 метров, обнадеживал. Судя по всему, возведение всего инженерного сооружения можно было осилить за три летних сезона. Это при условии, если задействовать сотню рабочих. А если вариант рабского труда заменить на артельный договор с оплатой за кубометр грунта? «Как ты смотришь на то, чтобы заняться строительством крепости?» — спросил Норман. «Станешь воеводой». «Где?» — внешне вроде бы спокойно отреагировал Лунд. «Верхний мост. Волокна и Тиль нуждаются в надзоре. В тех краях бессермяне с черемисами разбойничают». «Спасибо, Конунг. Тебе домашняя утварь понадобится. И жены!» — Понимающе подмигнул Норман. «По весне часть людей отправишь в набег». «Житейское дело!» — хохотнул Лунд. «А остальным что делать?» «Пойдете с Софьей Андреевной место под крепость искать». «Зачем? Где можно строить, где нельзя? Земля сама подскажет». «Не в этом дело. На месте Волока построишь канал. Для этого и нужна Софья Андреевна». «А люди?» «Воинов не заставишь землю копать». «То твоя забота. Сколько людей привезешь, все твои. Я свою долю брать не буду». «В таком случае мои парни и тысячу соберут», — засмеялся Лунд. «Поставь две деревни с церквями» и получишь баронский меч», – расщедрился Андрей на очередное обещание. «Церкви обязательно?» «Это непременное условие, иначе не признают твоего баронства». Здесь Норман приврал. Церковь ему нужна была как место для обучения молодого поколения. На Руси уже действовала трехлетняя, вернее, трехзимняя система образования. В Европе существовала только латинская письменность, естественно подразумевавшая умение писать на латыни. Подобный подход изначально делал грамотность у делом избранных, хорошо знающих язык церкви. На Руси все население владело грамотой и знало арифметику. Лунд низко поклонился и побежал с радостной вестью к своим товарищам. Отряд беглецов, не имеющих родины, превращался в группу полноправных людей со своими землей и рабами. К острову Худиксхольм подошли только на третий день. К удивлению Нормана, трофейные карфи получили слишком много повреждений. Ожидаемой замены сбитых или поврежденных мачт не обошлось. Нужно было латать насквозь пробитые борта. Занимаясь ремонтом, воины уважительно поглядывали на смешные мартирки и фальконеты. Иногда собирались толпой возле особенно впечатляющих проломов или застрявшей в толстом дереве гальки. Норман решил по возможности проверить эффективность каменного ядра, для чего набрал подходящие по размеру булыжники. Примастившись возле кромки воды, он усердно крутил камни, то и дело проверяя размер. Долгое время ничего не получалось, гранит упорно не желал принимать форму шара. Положение исправилось после минутного мастер-класса, который провел Ричан. «Ты камень не души и не дави на него, крутани волчком, затем в водичке обмой и снова крутани». Как ни странно, этот прием сразу дал отличный результат. В залив острова Худиксхольм пришли с запасом матовых десяти килограммовых шаров. Заждались мы тебя, Клунунг, почтительно поклонившись, заговорил Геланд. А ты пришел со знатными трофеями. Подходы к руднику искали, вот и задержались. А эти, Норман указал на захваченный карфи, сами напросились. Сами. <смех> Скажешь тоже, засмеялся Геланд. Судя по количеству кораблей, врагов было в четверо больше. Долго ли умеющие подровнять да укротить, язвительно заметил Олунд. Речан, не обращая внимания на разговоры, крикнул норман, принимайся за сортировку кораблей и груза, завтра утром уходим. Куда на этот раз? поинтересовался Геланд. «Мы с тобой пойдем на Готланд. Сможешь уговорить тамошних викингов». «На выгодный набег никого уговаривать не надо. А если хочешь просто навредить, тогда за серебро найми парней с Рюгена», — резонно заметил Геланд. «Я хочу увезти корабли из Визбю». «Не получится. До тебя многие пытались, да мало кто живым выбрался» у викингов лошади есть? — Лошади? — Геланд удивленно посмотрел на князя. — Мы верховой езде не обучены. — Да нет, я не планирую кавалерийского наскока на стены, — отмахнулся Андрей. — Нам не обойтись без тягловых лошадок. — По острову пастухи кочуют, лошадей у них возьмем. — На острове кочевники? Откуда они взялись? — Испокон веков здесь жили. Северяне кочуются своими овцами, южане занимаются земледелием. Это что, на острове живут не свеи? Наши предки давно сюда пришли. Торговцы осели в Визбю, добрались до серебра с золотом и забыли о родстве. Андрей нетерпеливо уточнил. «Я спрашиваю о земледельцах». «Кто их знает?» — равнодушно отмахнулся Геланд. Говорят, не по-нашему, море не любит, даже рыбу не ловит.